Бесследно пропавшие жильцы. Дверь с протяжным скрипом отворилась, и в дом ворвался порыв свежего ветра с мелкими каплями дождя. Салфетки, аккуратными стопками сложенные на столах, разлетелись во все стороны. Вслед за вихрем сырого воздуха в ресторан вошла женщина средних лет с короткими, туго завитыми волосами. На вид ей было далеко за пятьдесят. Депозит или помесячная аренда? Сомневаюсь, что это личная собственность. Женщина, не церемонясь, присела на стул и даже не взглянула на меню. Как я мог признаться в том, что просто проходил мимо, самовольно заселился в этот дом и открыл ресторан? Вместо ответа я лишь слегка улыбнулся. Сколько усилий потребовалось, чтобы здесь все так сверкало чистотой? «Ах, кстати, ты ведь в курсе...» «Чего именно?» «Этот дом с тайной. ее никак нельзя скрыть при сделке в риэлторской конторе. Конечно, а как же иначе? Потом ведь могут возникнуть проблемы. Это была бы самая настоящая афера». При слове «тайна» мои руки замерли над тесёмками фартука, и я недоуменно уставился на женщину. «Почему у тебя такое выражение лица? Тебе об этом месте ничего не рассказали? Даже о втором этаже? Не верю, что ты ничего не знаешь». «Не знаю». «Значит, арендуешь только первый этаж на краткосрочной основе с ежемесячной оплатой?» «Что-то в этом роде». «Ничего себе! Получая комиссию за свои услуги, Риэлторы обязаны были предупредить о втором этаже. Это их работа. Хотя, если бы они обо всем рассказали, включая то таинственное происшествие, никто бы не захотел связываться с этим домом. Сейчас же отправляйся в агентство и разберись. Пусть вернут тебе комиссию. Гостья так негодовала, словно речь шла о ее собственных деньгах. Ничего страшного. категорично произнес я, подразумевая, не лезьте в чужие дела. Мне было безразлично тайна, связанная с домом. Наверняка существовала некая неведомая причина, по которой Манхо поселил меня сюда. Хм, выходит, в момент заключения сделки тебе уже было все известно. Но раз жильцу все равно, то мне больше нечего сказать. А что готовят в вашем ресторанчике? Незваная гостья только сейчас заметила меню на стене. «Как-нибудь забегу к вам на обед. Сегодня я просто заглянула посмотреть, кто же открылся в таком месте. Я совсем недавно встала из-за стола, поэтому даже самая вкусная еда в меня не полезет. Судя по качеству уборки, ты и чистюля. Наверное, и готовишь так же чистоплотно и вкусно. Ну что ж, еще увидимся». Посетительница поднялась. и, еще раз оглядевшись по сторонам, покинула ресторан. Вскоре после ее ухода снова раздался скрип двери. На пороге возник маленький мальчик лет семи. С его промокших волос стекала дождевая вода. Как только он встретился со мной взглядом, его лицо исказилось от страха, и малыш выбежал прочь с громким криком. «Ой, и вправду!» Что за чушь? Может, место и в самом деле нехорошее? Во мне проснулось любопытство. Ветер и дождь внезапно прекратились, а небо стало безоблачно-голубым. Я вышел наружу и отошел подальше, чтобы получше рассмотреть двухэтажный дом. Старое строение выглядело обшарпанно и убого. «Наверное, лианы и сорняки на клумбе придают дому такую атмосферу», — подумал я, — и начал выдергивать траву. Вскоре мои штаны безнадежно испачкались, но сколько бы я ни старался, казалось, травы меньше не становилось. Только к тому моменту, когда у меня чудовищно заныла поясница, мне все-таки удалось покончить с сорняками. Потом я безуспешно пытался вырвать побеги лиан, но они были очень толстыми и крепкими. Поэтому я решил оставить саму лиану в покое. и проредить хотя бы листья, растущие в полном беспорядке. Я оторвал самое крупное, торчащее там и сям, и мешающее мелким. Теперь без сорняков дом выглядел намного опрятнее. Не успел я войти внутрь и присесть отдохнуть, как в очередной раз проскрипела дверь, и в проеме показался тот же мальчишка. «Тетенька! Тетенька!» — я удивленно обвел взглядом комнату. Кроме меня и маленького посетителя, в ресторане не было ни души. «Тетенька, мне любопытно, почему вы открыли здесь ресторан? Люди боятся этого места. Вряд ли кто-нибудь придет сюда поесть. Вам не страшно?» С какой стати мальчишка называет меня «тетенькой»? «Где здесь зеркало?» Нужно срочно взглянуть на себя. «Я точно помню, что мой прежний облик после смерти сохранился». Поэтому Манхо сочувствовал, что я погиб таким молодым. Тогда какая еще тетенька? Что случилось с моей внешностью?» Я ощупал лицо руками. Однако трудно представить свою внешность лишь по ощущениям на кончиках пальцев. «Однажды из этого дома исчезли люди», — объяснял ребенок. Его голос дрожал от волнения. «Исчезли люди?» «Да». «Мама так сказала, вы не боитесь?» «Впервые слышу об этом. Постой, я что, выгляжу как женщина? У тебя случайно не найдется зеркальце?» «Нет. Что вы хотите увидеть? Вот, посмотрите на себя в мобильник». Мальчик протянул мне телефон. Увидев свое лицо, я чуть не закричал от неожиданности. В отражении на меня смотрела тетка, сорока с лишним лет. Боже мой! Ужас, шок и отчаяние переполняли меня. Я надеялся встретиться со своей девушкой в прежнем облике и ничуть не сомневался, что так и произойдет. Конечно, ее тоже уже нет в том мире, где мы когда-то жили. Она умерла и родилась другим человеком, живет с другой внешностью, совсем не той, что я помнил. Однако мне хотелось, чтобы при встрече с ней мы оба выглядели как прежде. Когда я умер, мне было 17 лет, а ей 16. Меня звали Ю Че у ее Хан Сори. Заметив, как я в смятении схватился за голову, мальчишка незаметно ушел. Я лежал в комнате, отрешенно уставившись в потолок. Тоска и разочарование накрыли меня тяжелой волной. Само собой, было бы глупо найти Сори и признаться, что я и есть тот самый ю чу Хотя она все равно не узнает меня, потому что не помнит нашего прошлого. Так что какая разница, кем я стал, теткой или дядькой? Головой-то я прекрасно понимал это, но на душе все равно было тошно. Я потер руками лицо, и взгляд случайно упал на ладонь. Часть печати уже стерлась. Это мгновенно вернуло меня в реальность. Я резко поднялся с постели. Нет времени валяться, неважно, как я выгляжу. Главное — встретиться с Сори. Обидно, конечно, но изменить что-либо я не в силах. Нельзя тратить ни секунды на неразрешимые проблемы. Нужно завлечь сюда посетителей. Как избавиться от имиджа заколдованного дома, из которого исчезли жильцы? С чего начать? поразмыслив, я пришел к выводу, что в первую очередь следует преобразить унылую атмосферу заведения. Когда его внешний облик изменится, манящие ароматы горячей еды непременно привлекут людей. Я вспомнил про банки с краской, которые заметил возле туалета во время уборки. Небольшие, но приятные глазу перемены могли бы разогнать унылое впечатление от дома. Из пяти банок три пришли в негодность. Краска в них засохла. Зеленые и желтые цвета тоже были в плохом состоянии, но все таки годились для дела. Даже погода благосклонна ко мне. Стены, промокшие от дождя, наверное, успели просохнуть. Я вышел во двор и оглядел дом. Фасад первого этажа почти полностью состоял из панорамных окон, а стеклянная входная дверь вовсе не нуждалась в покраске. Чтобы избавиться от убогого вида, достаточно просто привести в порядок лестницу. Я тщательно подмел ступеньки и протёр их сухой тряпкой, а затем покрасил одну половину в зеленый, а другую — в желтый цвет. Когда я закончил работу, солнце плавно опускалось за горизонт. Двухэтажный дом, купающийся в красноватых лучах заката, выглядел по-новому. Такое преображение подняло и мне настроение. Я открыл Настеж окна и начал готовить секретное оружие. Вскоре из кухни на улицу просочился аппетитный аромат сливочного масла. Все время мне казалось, что Сори стоит рядом, безмятежно улыбается и шумно вдыхает запахи еды. Когда я выглянул в окно, уже наступила ночь. Над легким дымком от масла рассеивался лунный свет. Я открыл глаза, когда на улице уже было светло. А в ресторане еще витал слабый запах масла. Я переложил секретное оружие на тарелку и поставил на стол. Чтобы насладиться настоящим вкусом этого блюда, нужно есть его теплым. Положив в рот уже остывший кусочек, я уловил знакомое сочетание масла, молока и ингредиента, известного только мне и Сори. Приятное чувство разлилось в душе, как у путника, вернувшегося домой после долгого и изнурительного путешествия. Слезы хлынули из глаз. Я в очередной раз взглянул на свою ладонь, чтобы проверить печать. Она слегка уменьшилась. Покраска дома оказалась удачной затеей. Лестница, избавившись от прежней убогости, сверкала под яркими лучами раннего осеннего солнца даже цветы, На убранной клумбе выглядели наряднее. — Ты сегодня рано открылась, — опять заявилась вчерашняя бесцеремонная тетка. — Ночь прошла без происшествий. Женщина внимательно следила за моей реакцией. — А вы надеялись, что со мной что-нибудь случится? — спросил я, пристально глядя ей в глаза. — Мне нужно стараться не разжигать любопытство людей. Чрезмерный интерес лишь сократит отведенное мне время. Необходимо с самого начала показать, какие бы таинственные обстоятельства не окружали этот дом, я ничего не боюсь. — О, Боже, что ты такое говоришь? Я ведь о тебе беспокоюсь. Ты сама испугаешься, когда узнаешь тайну этого дома. Я переживаю за тебя, потому что ты мне, как младшая сестра, — обиделась женщина. От ее, как сестра, меня передернуло. — Вы о том случае с предыдущими жильцами, которые бесследно исчезли? — спросил я с равнодушным видом. — Так ты и все знала? И как ты остаешься такой невозмутимой и беспечной? Это ведь непростая история. Вся семья пропала без вести, испарилась, как дым. — Неважно. Лично мне очень хорошо спалось прошлой ночью, и никаких неприятностей не было. — Могу задать вопрос, меня это очень интересует. — Какой? — Конечно, спрашивай, поделюсь всем, что знаю. Глаза гостьи алчно заблестели. На ее лице явственно отразилась радость. — Ага, значит, все-таки что-то случилось. Не может такого быть, чтобы ночь прошла гладко. — Что стряслось-то? Выкладывай скорее. — А почему вы тыкаете мне со вчерашнего дня? Разве мы с вами так хорошо знакомы? Если вам хочется обращаться ко мне на «ты», хотя бы разрешение, спросили. Честно говоря, накануне я не придал этому особого значения. Подумал, что она так фамильярно разговаривает, потому что видит во мне 17 парня. Даже в кошмарном сне я представить не мог, что у меня сменился и пол, и возраст. «А ты ведь младше меня? А значит, можно и на «ты». Зачем нам церемониться?» Пусть я молодо выгляжу, но мне уже стукнуло 59 лет. А вы и выглядите на свой возраст. Вам меньше и не дашь. Больше не заглядывайте сюда без причины. Приходите, когда вам захочется поесть. Здесь вам не игровая площадка и не парк, а ресторан. Все понятно. А то я не знаю, что это ресторан. Я, видите ли, беспокоюсь о ней. Нет бы спасибо сказать. Ну и нахалка. «Могла вовсе не предостерегать тебя». «Повторяю еще раз, проблема не только в пропавших людях. Суть в том, что на втором этаже сейчас кто-то живет. Кто же?» «Подсказка. Может, это вовсе и не человек?» «Что? Кто-то живет на втором этаже?» «Вот именно. Я тебе сообщила важную информацию, а ты мне что? Не игровая площадка и не парк?» «Эх, не везет мне с самого утра!» Скорчив недовольную гримасу, женщина смерила меня взглядом, резко развернулась и ушла. «Это мне не везет с самого утра. У меня появилось дурное предчувствие, что из-за надоедливой тетки мне и сегодня не удастся встретить Цори. Кто там может жить? Даже мышиной возни не слышно». Неожиданно для самого себя Я принес из кухни соль и рассыпал ее перед входной дверью. Примечание. Сыпать соль перед дверью среди корейцев бытует поверье, что соль защищает от сглаза и порчи. Эту привычку я перенял от онни из административного офиса, которая делала то же самое всякий раз, когда замечала дурной знак. Примечание. Онни – общепринятое обращение в Корее. Так обращаются девочки, девушки или женщины к более старшим сестрам, подругам и знакомым женского пола. Означает «старшая сестра». Больше всего она презирала людей, которые под предлогом благотворительности собирали детей, чтобы сфотографировать их для пиара. Она проклинала тех, кто заставлял нас смеяться и позировать, делая пальцами знак «В» или «сердечко». Добившись желаемого, спонсоры оставляли несколько коробок доширака или чипсов и исчезали навсегда. После таких визитов наша Онни кидала за порог крупную соль. Несмотря на то, что была замужней женщиной, сорока лет и матерью двух сыновей, она предпочитала, чтобы мы называли ее старшей сестрой, а не тетенькой из офиса или начальником отдела. Однажды я поинтересовался у нее, зачем кидать соль, и он не объяснила, что плохие люди приносят с собой недобрую энергетику, и соль нужна, чтобы очиститься от негатива. Призналась, что если ей суждено переродиться человеком, то она хотела бы вернуться в мир богатой. Пообещала, что никогда не будет скупой и мелочной, и не станет заставлять детей притворяться счастливыми ради показных фотографий. Внезапно мне стало любопытно, что с ней случилось. Неужели она тоже умерла? Родилась ли снова человеком? Стала ли в следующей жизни щедрым меценатом? Почему-то я уверен, что все сложилось именно так, как она мечтала. Может, я веду себя как тетка, потому что нахожусь в таком теле? С какой стати мне вздумалось раскидывать соль? Усмехнулся я про себя.